— послышался щелчок выключаемого диктофона, за которым последовало шипение пустой пленки. Макс, я и даже Милка невольно расхохотались, настолько двусмысленным было окончание этого разговора. — Они нельзя ли узнать подробности? — отсмеявшись, ехидно спросила Милка. — Пошли ты! — удовлетворенный нашей реакцией, понарошку рассердился тесть. — Забаскалы! Я отвез ее к нам на дачу и накормил шашлыком. На это у тебя ушло три, максимум четыре часа. Не сдавалась бедливая дочь. Но домой-то ты приехал в десять вечера. Что ты делал с ней все это продолжительное время? Ладно, оставим шутки. Посерьезнил полковник. Вы хоть понимаете, что у нас получается, если соединить две наши с виду разные истории? А чего ж тут не понять? Украдкой проглотив рюмку водки, ответил Макс. Получается, что охотились мы за одним и тем же стариком по имени Петр Геннадьевич Арбузов. Правда, шли мы к нему с разных сторон, но все равно вышли. — Что вы предлагаете? — тревожно глядя на нас, спросил тесть. — А что тут предлагать? — беспечно спросил повеселевший раненый. — Возьмем пяток знакомых ребят и накроем все его гнездо. — Нет, так не пойдет, — категорически возразил я. И тесть вздохнул с некоторым облегчением. — Во-первых, они откроют стрельбу. И наверняка, в лучшем случае, кого-нибудь ранят, как это уже было с Максом. Во-вторых, даже если мы возьмем его живым и невредимым, то нет никакой гарантии, что он тут же расколется и все нам выложит. И в-третьих, у нас нет стопроцентной уверенности в том, что Петр Геннадьевич сейчас лежит не в гробу. И, наконец, в-четвертых, я не совсем уверен в правдивости рассказов Веры Григорьевны. Эти четыре фактора... «Заставляют нас искать какой-то другой выход». «Какой?» — простодушный напрямик спросил Макс. «Не знаю. Думаю, что пока нам не вредно съездить на дачу и навестить Веру Григорьевну. За прошедшие сутки много могло измениться. А тем более нам с Максом. Нужно кое-что у нее уточнить». Э, «Не поздновато ли будет? В десять-то часов вечера!» — разволновался тесть. «Все-таки учтите, женщина перенесла потрясение!» Тогда тем более едем, — настаивал я на своем. Я не сомневаюсь, что общение с вами подействует на травмированную благотворно. По дороге как следует обдумаем ситуацию, а, возможно, и план дальнейших действий. Макс, ты с нами или домой? А что мне там одному делать? Уже откровенно выпей вторую рюмку. угрюмо спросил он. Моя кастрюля раньше, чем через неделю, не вернется? Тогда, может быть, останешься и отдохнешь здесь. — Иваныч, перестань пудрить мне мозги и делайте из себя заботливого няньку. Все нормально, собираемся в дорогу. — Поехали! — решительно поднимаясь, поддержала его Милка. — А ты-то куда, кукла? — ухмыльнувшись, спросил я. — Или хочешь взглянуть, как поживает твоя будущая мачеха? — Успеешь. Сиди дома и жди нас. — А кто поведет машину? — резонно спросила она. — Три пьяных мужика, да до первого столба. — Нет, дорогие мои. Сегодня вы будете моими пассажирами. На нашу дачу мы прибыли в двадцать три часа, но свет в окнах еще горел, и это вселяло надежду, что ничего страшного там пока не произошло. Постучав для верности условным стуком, полковник медовым голосом проблеял. — Вера Григорьевна, не пугайтесь, это я, Алексей Ефимов. — Старый идиот! — чуть слышно проворчала Милка. «Скоро себя Лешкой называть начнет, а там, глядишь, и в самом деле подарит мне мачеху». «Иду, Алексей Николаевич!» С некоторой тревогой ответили из-за двери. «Но, как вы тут?» Входя в переднюю, засмущался Ефимов. «И «Никто вас не беспокоил?» «Нет, только ночью. Когда я выключила свет и легла спать, меня насмерть перепугали бомжи. Они подумали, что дача пустая, и залезли на ночлег». «Как это они могли забраться, если все было закрыто?» — Этого я не знаю, но вошли они через дверь, открыв замки своими ключами. Я от страха завизжала, как резаная, и это их испугало. Подхватив свои котомки, они убежали, а я до утра не могла заснуть. — хорошенькое дельца! — хмуро проворчал полковник, принципиально не желая делить свою дачу с обездоленным людом. Жалко, что я уехал так рано. — Конечно, папенька! — наивно стрельнула глазами Милка. — Если бы ты остался здесь на всю ночь! то непременно бы схватил и в клочья растерзал этих негодяев. «Милка, прекрати свои дурацкие шуточки!» строго промолвил отец и пригрозил ехидной дочери пальцем. «Но почему мы стоим в передней? Вера Григорьевна, приглашайте нас в комнату, пить чай!» «Я... но я же здесь сама, на правах гости. «Побудьте в этот вечер хозяйкой, а мы отводим себе роль гостей. Костя вам поможет на кухне. Он хотел что-то у вас спросить». — Да, конечно, — растерянно согласилась она. — Пойдемте, Константин Иванович. — И я с вами, — проходя на кухню, заявил Макс. Э, — Так что же вас интересует? — включая чайник, боязливо спросила она. — Вера Григорьевна, — вместо меня начал Макс, — вам что-нибудь говорит фамилия Алексея Синицкого? — Конечно, он работал у нас дворником, подметал площадку перед домом и садовые дорожки, а еще Светлана доверяла ему чистить собачьи клетки. Когда он устроился к вам на работу? Случилось это в середине мая. Ближе к обеду я возвращалась с рынка. Гляжу на перекрестке на углу дома отдыха. Стоит симпатичный мужик. И беспомощно вертит головой, вроде как не знает, в какую сторону ему податься. Я, конечно, по тормозам и спрашиваю его. «Мужик, ты что, как дятел головой вертишь? Заблудился, что ли?» «Ага, вроде того», — смеясь ответил он. «Мне надо найти один частный дом». «Какой еще дом?» Заинтересовалась я. «Тут мало домов, да и те друг от друга на полкилометра стоят». «Дом Арбузова?» Немного помявшись, ответил он. «А что тебе от Арбузова нужно?» «Осторожно», спросила я. «Что ты от него хочешь? И откуда знаешь его фамилию?» э -э, «Как сказать? Вообще-то я ищу работу. Заходил в дом отдыха, а там весь штат набран, и никто не собирается увольняться. Я уж и так, и это... Говорю, пока хоть на полставки каким-нибудь сантехником возьмите». — Ни в какую, нет и все. А тут подходит ко мне электрики, советует. А ты, говорит, земеля, попробуй к арбузу попроситься. Может, возьмет. Мужичок, он говнистый, но платит хорошо. Ты что делать-то умеешь? — Все умею, — отвечаю я. — Ну так иди и поскорее. — А что ты умеешь делать на самом деле? Невольно заинтересовалась я. — А тебе какое дело? — заносчиво ответил он. — Большое, — усмехнулась я. — Дело в том, что я являюсь законной женой. Этого самого говнистого арбуза. — Ёлки-моталки! — взвыл от отчаяния мужик. — Ведь это ж надо так вляпаться. — Ну почему я такой невезучий? У всех все получается, а у меня все шиворот на выворот. — Успокойся, парень. Смеясь, я открыла дверцу. Садись и поехали. Нам действительно нужен дворник, сантехник и электрик. В одном лице. А кроме того, тебя наверняка подпрежет Светлана. Потребует, чтобы ты чистил ее собачьи вольеры. Но не волнуйся. За это она платит отдельно и совсем не хило. Собак то не боишься? На это смотря какие собаки. Залезая в машину, оживился мужик. Если собака маленькая и не кусачая, то чего я бояться? А ежели пёс ростом стелёнка и может запросто оторвать тебе всё самое главное, то, конечно, таких собак я опасаюсь и не уважаю. А какие пёсики у вашей Светланы? Приедем, увидишь. коротко ответила я, потому что меня начала раздражать его болтливость. Ты не волнуйся, я баба сдержанная. Арбузу ничего не скажу. Вот так он и поселился в нашем доме. Работником он оказался добросовестным и толковым. К тому же был мастером на все руки в полном смысле этого слова. Алёша мог все, начиная от уборки двора и кончая мелким ремонтом автомобильного двигателя. Причем все проделывал весело и играючи. Его не надо было просить дважды. Работал быстро и аккуратно, но и платили ему соответственно. За тот месяц, что он отработал. Старик выложил ему четыре тысячи, и столько же ему доплачивала Светлана, причем не за красивые глаза. Все свободное время он проводил с ее собаками и оказался хорошим дрессировщиком. Когда собак выпускали погулять, они шли за ним стаей, как звери замаугли, не имея ни малейшего желания куда-либо сбежать. В общем, он нравился всем, кроме старика. Тот почему-то не взлюбил его с первого взгляда, постоянно к нему придирался, а в начале июня... Стал поговаривать о его увольнении, но тут мы все сконсолидировались и встали за него стеной. В тот раз мы его отвоевали, но недели через три, проснувшись поутру, мы его не обнаружили, Алексея нигде не было, исчезли его немудрящие пожитки, и тогда мы со Светланой насели на старика, требуя от него объяснений. Э, — А чего тут объяснять? — недовольно проворчал он. — Уволился ваш Алексей! — Когда? — совершенно естественно спросила я. «Сегодня утром, часов пять. Только-только начало света. я вышел во двор, подышать прохладой. А тут он подходит. «Все, — говорит Петр Геннадьевич, — отработал я у вас, хватит с меня. Давайте расчет, паспорт, я пойду». Но я, конечно, отговаривать его не стал. Отдал паспорт и все причитающиеся ему деньги. И за тебя, Светлана, тоже отдал три тысячи. «Я их верну». Побелев лицом и сжав кулаки, она пошла на старика. «Придет время». Я все тебе верну сполна, братец. Столько верну, что мало не покажется. Такой непонятной, злобной и яростной вспышки от нее никто не ожидал. Потея лысиной, старик попятился и закрылся в своем кабинете. Вот и все, а Алексея мы с тех пор больше не видели. А на следующий день, случайно столкнувшись с ней во дворе, я спросила напрямик, что ей известно о судьбе Алексея Синицкого. «Придет время, и узнаешь!» Сузив глаза, зло ответила Светлана и, повернувшись, выкрикнула неизвестно кому адресованное «Ненавижу!». А остальные жители дома как реагировали на исчезновение Синицкого?» «Да никак», — пожала плечами Вера Григорьевна, — «словно его и не было, словно он не жил и не работал у нас полтора месяца». «Скажите, а где он у вас ночевал?» «А это когда как. Здесь мы его не неволили. Когда работы было много, то оставался ночевать у нас в пристрое, а если и поменьше, то уезжал в город» однако и в этом случае к семи часам уже приступал к работе. — Ясно, спасибо вам за информацию. — поблагодарил я Кравчук. — Да какая там информация? — махнула она рукой. — В том-то и дело, что нет никакой информации. Один сплошной туман. Однако чай готов, а нас уже заждались. — Еще один вопрос. Поставив на стол под нос, уже в комнате спросил я. — Вера Григорьевна, а кому и как Светлана продает своих собачьих питомцев? у нее свой давно определенный круг или щенка может купить любой желающий щенка может купить любой желающий но только лишь по рекомендации ее знакомых чаще всего в этой роли выступает вадим львович кулик председатель общества собаководов он пользуется у нее большим почти безоговорочным авторитетом а вы что хотите купить у нее собаку возможно ответил я и подмигнул открывшему было рот полковнику вы можете мне подсказать когда и как это лучше сделать. Вообще-то клиенты бывают у нее в любое время дня, но, как я понимаю, встреча с остальными обитателями дома вам пока нежелательно. Вы все правильно понимаете? Прихлебывая отвратительный, заваренный на каких-то ведьмовских коренях чай, улыбнулся я. Встречаться нам с ними не стоит, особенно с вашим стариком. Но, но я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Алексей Николаевич, ведь он умер. «Может быть, да, а может быть и нет», — неопределенно заметил Макс. «Почему-то мне кажется, что это именно он сегодня оставил отметину мне на черепе. По крайней мере, стрелявший очень похож на тот портрет, что вы оставили Алексею Николаевичу. Но об этом потом. Подскажите, как нам лучше и незаметнее пробраться к Светлане?» «Господи, неужели все это правда? Я сойду с ума!» «Погодите делать такой опрометчивый шаг. Надо во всем разобраться!» «Так как нам удобнее добраться до Светланы?» «Через заднюю калитку, и лучше всего это сделать прямо сейчас. Ложится она поздно. Если вы подъедете к ней в половине первого, то будет в самый раз. Дом уже спит, и вы можете проскользнуть незамеченными. Однако есть одно обстоятельство, которое вам может здорово помешать». «Какое обстоятельство?» Насторожился Макс. «Уж не ли шапки?» «Нет, ее ночная пирушка. Она устраивает их довольно часто». Но ее собак я бы не стала сбрасывать со счетов. По ее команде из добродушных кобелей они превращаются в настоящих дьяволов. За секунду они могут порвать вас в клочья. Самое главное, не давайте ей говорить и отдавать команды. Имейте это в виду. Самое лучшее, что я могу вам посоветовать, так это открыто подъехать к задней калитке над обрывом и позвонить по домофону, а потом представиться и сказать, что вы прибыли по рекомендации кулика, чтобы выбрать и купить щеночка. Просите сербернара. У нее два месяца назад ощенилось три суки, общий приплод составил одиннадцать щенков, не думаю, что она успела всех их распродать. У нее там где-то над калиткой находится хитро закамуфлированная видеокамера, так что держитесь свободно, раскованно и непринужденно. — Хорошо говорить, — проворчал Макс, — а если мы с ней сегодня уже имели кратковременную беседу с глазу на глаз? — Тогда не знаю, — беспомощно развела она руками, — она видела всех четверых нет я и дочь такой чести не удостоились недовольно прогудел ефимов так зачем же дело встало поднимаясь спросил макс вперед и по коням ничего не имею против отодвигая недопитый стакан с мерзким чаем согласился полковник вера григорьевна вы остаетесь здесь если завтра мы не появимся до двадцати часов то вы звоните вот по этому телефончику и все рассказывайте николаю семеновичу полковник положил на стол визитную карточку одного из влиятельных людей нашего города и, поклонившись, вышел. Следом гуськом потянулись и мы. — А все-таки головастая баба Вера Григорьевна Кравчук! Садясь в машину самодовольно и восхищенно, констатировал полковник. — Какой умный план она нам предложила! — Умный, — согласился я, — но мы сделаем по-другому. — Как это по-другому? — возмутился тесть. «И что ты предлагаешь? Сейчас мы поедем домой спать, а утром...» А утром я подкатил к нотариальной конторе Анатолия Игнатьевича Гриценко. Контора этих нынче развелось, как грибов. Приходи в любое время, и ты всегда будешь первым. Взъерошив волосы и сделав испуганное выражение лица, я выскочил из машины и сразу запрыгнул на крыльцо. В отчаянии дернув дверь, я попал в опытные лапы довольно крепкого охранника. — Вы куда? — прижав меня к стене, строго спросил он. — Отпусти, идиот! Мне срочно нужен нотариус! Захлебывая слюной, я бился в нервном ознобе. — Пойми, кретин, там, в собственном доме, умирает моя тетка, а я ее единственный наследник. Нужно немедленно состряпать завещание. — Как бы и сказал! Он отпустил меня, вполне удовлетворенный ответом. «Тебе повезло. Анатолий Игнатьевич только что пришел. По коридору третья дверь направо».